Флорестан 1 Гримальди, князь по неволе. Флорестан Гримальди родился 10 октября 1785 года в Париже. Он был вторым сыном князя Анаре IV. Его детство и юность также прошли в Париже, где он увлекся искусством и даже начал участвовать в театральных постановках. Следует отметить, что Флорестан ни своим воспитанием, ни своими вкусами не был подготовлен к трудной роли на которую его обрекла смерть брата. В юности, будучи склонным к уединению, он об этом вообще не думал. Флорестан был воспитан своей матерью, герцогиней де Мазарини. Он поступил на военную службу, попал в плен в 1812 году во время наполеоновского похода в Россию и вернулся во Францию только в 1814 году. В возрасте 29 лет он познакомился с 21-летней Каролиной Жибер де Ламец, И их свадьба состоялась в ноябре 1816 года. Семья, в которой родилось двое детей, спокойно жила в Париже. Но их счастливой и беззаботной жизни пришел конец в 1841 году, когда умер старший брат Флористана, на тот момент князь Монако. Согласно закону, власть в княжестве должна была перейти к следующему по старшинству брату, И нельзя сказать, что Флорестан был рад подобному повороту событий, ведь его никогда не привлекала роль правителя. Пришествие Флорестана было встречено монагасками с уверенностью. На этого принца, воспитанного в духе либерализма, чьи благородные качества ценились всеми, возлагались большие надежды. Его брак с Каролиной Жебер де -Ламец Женщиной высочайшего ума также помог примирить настроение, когда он был еще только предполагаемым наследником княжества. Их въезд в Монако был встречен аплодисментами толпы. В Ментоне их тоже встретили восторженными овациями. Бенедикт Анри Ривуаль, французский писатель и путешественник. Каролина была призвана занять доминирующее положение в семье, и она очень помогала своему мужу. А тому было трудно с первых же дней правления. Ему не хватало умения ориентироваться в лабиринте указов и постановлений, которые были инструментами правления его покойного брата. Кроме того, характер Анаре Пятого не допускал никаких советов, никаких сотрудников. Он окружил себя только пассивными и неинициативными людьми, так что рядом с его преемником не оказалось никого, кто мог бы указать ему на недостатки режима и подсказать эффективные меры их исправления. А на самом деле в княжестве назрели реформы, например, налоговые системы. Добрая воля Флористана при всем желании не могла заменить знаний. Таким образом, первые годы его правления были отмечены чередой полумер, и восторженные надежды сменились у моногасков недоверием и пониманием того, что режим останется прежним. 5 ноября 1842 года прибыла делегация жителей Ментоны, чтобы вручить князю прошение, в котором в подробностях излагалось тяжелое положение населения страны. Смущение князя Флористана было велико. Он понимал серьезность ситуации, но не мог найти выхода из нее. Постановление от 13 января 1843 года регламентировало сроки уплаты ввозных пошлин на зерно и муку, И князя начали упрекать в том, что он одной рукой берет то, что уступает другой. С этого момента большинство действий Флорестана встречалось с недоверием и даже с неприязнью. И такое отношение, к сожалению, было вполне объяснимо. Лишь в 1844 году князь сделал хоть что-то, чтобы отношение к нему жителей Монако улучшилось. Сардиния заключила торговый договор с Францией, и в этом договоре упоминалось Монако. Однако Сардиния была заинтересована в том, чтобы еще более усложнить экономические трудности, от которых страдала Монако. И в этих обстоятельствах князь Флорестан встал на защиту интересов своих подданных, настояв на возмещении им уплаченных пошлин. Время шло, и отношения с Сардинией ухудшались. Особенно недовольна была Ментона, где поднимался дух неприязни по отношению к действиям княжеской администрации, и формировалась партия, требовавшая отделения. Волнения в Ментоне усилились в октябре 1847 года. Однако князь Флорестан долгое время предпочитал ничего не предпринимать. Кончилось все тем, что в ноябре 1847 года он попросил направить в Ментону пьемонтские войска. И отряд сардинских войск из Монако 25 ноября занял Ментону, чтобы обеспечить там безопасность. На самом деле, князь не мог принять более опасного или более противоречащего его же собственным интересам решения. По сути, он собственноручно уничтожил положение, закрепленное в договоре о протекторате, согласно которому протектор никоим образом не должен вмешиваться во внутренние дела княжества. Эта демонстрация была симптомом тем более серьезным, что нельзя было питать иллюзии относительно ее сепаратистских тенденций. Подавляющее большинство населения, по примеру наиболее знатных представителей старой аристократии, все еще сохраняло верность, но они соглашались с самыми беспокойными умами в своем желании добиться проведения реформ. Таким образом, было достаточно любого неправильного маневра или настойчивости в полумерах, чтобы резко увеличить число протестующих. Гюстав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. Кризис усиливался, и отчаявшийся князь Флористан в 1848 году решил отречься от престола в пользу своего сына Карла, но было уже поздно. Города Минтона и Рогбрюн, воодушевленные революциями 1848 года, провозгласили себя свободными. Таким образом, княжество лишилось почти 80% своей территории. Таким образом... С 1848 года Минтон и Рокбрюн стремились освободиться от опеки князей Монако и стать свободными городами. Это движение было частью более общего процесса освобождения и демократизации, который с переменным успехом, а иногда и с совершенно впечатляющими поворотами назад, характеризовал весь XIX век. Робер Фион, монахский дипломат, историк, писатель. Шарль Карла Тренка Родившийся 2 сентября 1801 года в Ментоне, был сыном торговца-лимонами. Он получил образование в Эксан-Провансе, Марселе и Турине. Он был лейтенантом у Анаре V. в 1828 году стал капитаном. Шарль Тренко стал в 1848 году главой правительства Временного правительственного комитета свободных городов Ментона и Рогбрюн. Он активно работал над присоединением Ментона и Рагбрюна к Сардинии, поскольку не представлял, как эти два города будут жить сами по себе. Его желания не сбылись, и он умер в Ментоне 20 июня 1853 года. Стихийно организованная национальная гвардия находилась под командованием полковника Шарля Тренка. Она состояла из двух гренадерских род и двух рот вольтежеров. Все они, невзирая ни на что, заслужили славу своей страны. Но особенно капитан Жан Тренко, любимец народа, человек открытый, откровенный, бесстрашный и оказавший своим неутомимым рвением огромные услуги делу освобождения. Абель Риндю, французский историк. Что же касается Флористана, то он протестовал. Говорил, что Сардиния злоупотребила своим положением, чтобы спровоцировать восстание в части княжества, но его не слушали. Лишь непосредственно Монако оставалось верным князю Флорестану, который мог только решительно протестовать против узурпации Пьемонта. А Ментон и Рокбрюн вскоре вспомнили о мягкой тирании Гримальди. Эти свободные и независимые города попали под эго-пьемонтских карабинеров, более суровых, чем реально воинственных, и монагасская партия напомнила о себе несколькими манифестациями. Бенедикт Анри Ривуаль, французский писатель и путешественник. Флорестану Гримальде пришлось смириться с тем, что свободные города были переданы под управление Ницы. Жестокие методы, применявшиеся сардинскими военными властями по отношению к князю, не ограничивались только ментоной. В самом Монако под влиянием генерала Ганне каждый день предпринимались попытки сделать что-нибудь, что предвосхитило бы захват всего княжества. Генерал приказал водорузить на крепостных стенах королевский флаг Сардинии. Это новое нарушение независимости государства Кремальди продолжалось, несмотря на все протесты князя. Этими маневрами надеялись спровоцировать военный переворот и подвергнуть княжескую семью в ее столице участи, подобной той, которая постигла ее власть в Ментоне. Тем временем все сношения между восставшими городами и Монако были прерваны. Геустав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. Фактически, князь Флорестан I Гримальди был свергнут с престола. Да, в 1849 году он был восстановлен, но Ментон и Рогбрюн были потеряны, казалось, навсегда. Бывшим подданным князем Монако представилась прекрасная возможность напрямую изложить свое дело Луи Наполеону во время его пребывания в Тулоне. 22 ноября 1852 года Депутация двух муниципальных советов, Ментона и Ракбрюна, под председательством господина-попечителя Ментоны, имела честь быть принятой его высочеством принцем-президентом, и она представила ему адрес. Его высочеству принц-президенту Французской Республики. «Принц, 8 миллионов голосов призвали вас возглавить самую великодушную из великих наций Европы». Воспоминания, которые пробуждают ваше имя, принц, запечатлены в сердцах у всех, и у всех есть убеждение, что новая эра процветания будет открыта вами для народа, которым вы были призваны править. Единодушный возглас радости, который издали французы, с нежностью приветствуя это счастливое событие, повторили жители Ментона и Рагбрюна: и мы, принц, их представители, мы счастливы и горды довести это до вашего сведения и выразить вам свою глубочайшую благодарность за любезные выражения, которые вы соизволили использовать по отношению к нашим согражданам, которые полностью доверяют вам, в то время как их судьбы предопределены аннексией их территории государством его величества короля Сардинии. Вы не можете игнорировать долгие страдания населения, которое всегда питало самые горячие симпатии к Франции. Население, которое оросило своей кровью все поля сражений во время великих войн, которое получило мучеников в июнские дни, и которое и сейчас имеет храбрецов в рядах вашей славной армии. «Принц, вы спасли Европу от пропасти, которая готова была поглотить ее». Вы рассеяли грозу, которая угрожала обществу столькими бедствиями. Вы выполните миссию, возложенную на вас Богом на благо счастья всего человечества, и вы будете справедливо зваться человеком провидения. Шарль Луи Наполеон Бонапарт 20 декабря 1848 года принес присягу на верность республике и конституции и принял власть в свои руки, став первым президентом Франции. 11 июня 1849 года радикальные либералы и социалисты сделали попытку захватить власть. 7 ноября 1852 года Сенат высказался за обращение Франции в наследственную империю, а 22 ноября соответственно, изменение Конституции было одобрено плебисцитом. За него было отдано 7,8 миллионов голосов. А 2 декабря 1852 года президент был провозглашен императором французов под именем Наполеона III. Забегая вперед, отметим, что вплоть до 1861 года политический статус Ментона и Ракбрюна оставался неопределенным, пока, наконец, Монако официально не передала их Франции. Князь Флорестан умер 20 июня 1856 года в возрасте 71 года, оплакиваемый своей семьей и всеми, кто мог оценить его преданность и доброжелательность его рыцарского характера. Бенедикт Анри Ревуаль, французский писатель и путешественник. От брака с Каролиной Жебер де Ламец у князя было два ребенка – сын Карл, родившийся в 1818 году, и дочь Флористина, родившаяся в 1833 году. И тут следует сказать, что фактически власть в стране принадлежала не столько Флорестану, сколько его жене Каролине. Вместе они пытались предпринимать какие-то шаги, дабы смягчить ситуацию. Супруга князя Флорестана была слишком яркой личностью, и при своем муже она была фактически регентом. Это с ее подачи князь попытался удовлетворить требования граждан о большей демократии и предложил местному населению две конституции, которые, впрочем, были отвергнуты, в особенности жителями Ментоны, которым король Сардинии Карл Альберт сделал более выгодное предложение. Каролина жебер умерла в Монако 23 ноября 1879 года, а в 1856 году... Их с князем Флористаном сын унаследовал трон под именем Карла III Гримальди, будучи хорошо подготовленным к тому, чтобы принять власть из рук своей выдающейся матери.